Глава вторая На завтра не успел Симон Даркур сесть за работу, как его оторвал телефонный звонок Марии. Артур был в больнице. У него оказалась свинка или паратит, как эту болезнь называют врачи. Но врачи не сказали Марии того, что знал Даркур. Свинка у взрослого мужчины? Это серьезно. Она вызывает болезненное опухание яичек и может причинить непоправимый вред. Артур на несколько недель выбывал из строя. Но он сказал Марии, едва шевеля распухшей челюстью, что работа фонда должна продолжаться и как можно быстрее силами Даркура и Марии. Как это похоже на Артура? У него был в высшей степени развит непревзойденный навык делового человека перекладывать ответственность на других, уступая при этом лишь жалкие крохи власти. Даркур познакомился с Артуром после смерти своего друга Фрэнсиса Корниша. Тот назначил Даркура одним из исполнителей своего завещания. Главным исполнителем, наделенным всей полнотой власти, был Артур. Он сразу показал себя прирожденным лидером. Как многие лидеры, временами он был жестковат, часто задевал чьи-нибудь чувства, но не из личной неприязни, а просто по недомыслию. Он был председателем совета директоров огромного Корниш-треста, Крупные финансовые воротилы восхищались им и доверяли ему. Но вне деловой жизни он хорошо разбирался в искусстве, что для банкира нетипично. Точнее говоря, он любил искусство по-настоящему, а не просто благоволил к нему, как положено руководителю крупной корпорации. Его намерение доказывало то, что он так стремительно основал фонд Корниша на деньги, оставленные дядей Фрэнком. Артур хотел стать крупным меценатом, Ну, ради забавы и из любви к приключениям. Разумеется, фонд принадлежал ему, для виду он учредил совет директоров, но кого туда пригласил? Клемента Холлиера, потому что Мария, как бывшая студентка Холлиера, питала к нему особую привязанность. И кем оказался Холлиер? любителем совать палки в колеса и постоянно рассматривать вопросы с другой стороны. Высочайшая репутация ученого медиевиста не искупала его мрачной несостоятельности как человеческого существа. Еще Артур выбрал в директора Гранта Пауэлла. Пауэлл, восходящая звезда театра, обладал шармом и бурлящим энтузиазмом, типичными для людей этой породы. Он с чисто валийским легкомыслием поддерживал самые экстравагантные начинания Артура. И еще в совет директоров вошла Мария, жена Артура, милая Мария, которую даркор любил когда-то. Да и до сих пор еще любил. Может быть, даже острее теперь, когда ему уже наверняка не грозила взаимность. Теперь он мог трудиться как раб на благо своей дамы, романтически упиваясь неразделенным чувством. Таково было мнение Даркура о коллегах по фонду. Что же он думал о себе? Миру он был известен как преподобный Симон Даркур, хороший преподаватель греческого языка и авторитетный ученый, Он был заместителем декана в колледже Плоурайт, подразделении университета, где готовили магистров и аспирантов. Кое-кто считал его мудрым человеком и приятным собеседником, но Артур прозвал его Аббат-даркур. Что такое Аббат? Разве не правда, что на протяжении столетий так называли «священника», который на самом деле принадлежал к разряду старших слуг? Аббат ел за одним столом с хозяевами?» Но у него была комнатка при дворцовой библиотеке, где он трудился как личный секретарь, посредник и устроитель всяческих дел. В театре и литературе аббаты плели интриги и забавляли дам. В наше время уже никого не зовут аббатом, но аббаты еще нужны миру, и Даркурт чувствовал себя одним из них. Однако его коробило, что Артур так бесцеремонно называет вещи своими именами. Предположительно, в былые дни аббатам платили жалования. Даркура постоянно глодала мысль, что он не получает ни гроша, хотя выполняет обязанности секретаря фонда и вообще, как он это для себя формулировал, всячески пашет на благо фонда. Но он понимал, пока ему не платят, его независимости ничто не грозит. «Независим, как свинья на льду», — подумал он. Старые луэлистские антарийские поговорки часто нежданно-негаданно всплывали у него в голове. Но если он не хочет, чтобы пострадала его университетская работа, придется пахать день и ночь. А он был из тех, кому необходима определенная доля творческого безделья, время на раскачку. Творческое безделье не для того, чтобы грезить или спать, но чтобы расставить информацию в голове наилучшим образом. Взять, например, жизнь Фрэнсиса Корниша. Даркур был уже в отчаянии. Он набрал массу фактов, потратил кучу денег, чтобы провести лето в Европе и выяснить все, что можно о жизни Корниша в Англии. А оказалось, что Корниш был кем-то там в английской контрразведке. Но контрразведка не торопилась об этом рассказывать. Конечно, Фрэнсис сыграл важную роль в возвращении награбленных картин законным владельцам, насколько их удавалось установить, но тут крылось что-то еще. — и Даркуру никак не удавалось выяснить, что именно. Перед началом Второй мировой войны Фрэнсис чем-то занимался в Баварии. Чем глубже Даркур копал, тем сильнее уверялся, что тут-то и зарыта собака, но ему никак не удавалось посадить эту собаку на цепь. В жизни Фрэнсиса Корниша зияла огромная дыра длиной лет в десять, и Даркуру нужно было ее заполнить. Один след, ну, возможно, горячий, вел в Нью-Йорк. Но как выкроить время для поездки, и кто оплатит расходы? Даркуру уже надоело тратить деньги, по его меркам немалые, на добывание материала для книги, к которой Артур относился с явным пренебрежением. Даркур твердо решил написать хорошую книгу, насколько это в его силах, но он работал над ней уже год и чувствовал, что им откровенно пользуются. Но почему он не мог взять и обрисовать положение, потребовать платы за свою работу? Объяснить, что эта книга уже обошлась ему в большую сумму, чем он когда-либо надеется за нее получить. Потому что не хотел выставить себя в таком свете перед Марией. Он знал, что ведет себя как дурак, притом жалкий. Любому человеку было бы неприятно сознавать, что он жалкий дурак. Секретарь подставного совета директоров, обремененный тяжелейшей задачей. А теперь, значит, у Артура свинка. Ну, любовь к ближнему требовало чтобы Даркур испытывал подобающие случаю сожаления, но непокорный бес, которого Даркуру так и не удалось в себе придушить, радовался при мысли, что у Артура яйца распухнут, как два грейпфрута, и будут зверски болеть. Злободневные заботы неумолимо требовали внимания. Даркур потратил какое-то время на административные обязанности заместителя декана, Побеседовал со студентом, у которого были личные проблемы, из-за девушки, разумеется. Провел семинар по греческому языку Нового Завета и съел питательный, но скучный обед в столовой колледже. Затем Даркур направился к зданию, которое остальному университету казалось неприлично роскошным. Здесь располагалось отделение аспирантуры кафедры музыковедения. Кабинет заведующего кафедры был красив, современной красотой. Он приходился на угол здания, и две стены были полностью стеклянные. По замыслу архитектора, они должны были открывать владельцу кабинета прекрасный вид на парк, простирающийся вокруг. К сожалению, стены также открывали проходящим мимо студентам прекрасный вид на заведующего, погруженного в работу, или, может быть, в творческое безделье. Поэтому кафедрой прикрыл окна тяжелыми занавесами, так что в кабинете было темновато. Кабинет был большой. Письменный стол зав кафедры казался меньше из-за соседства с роялем, клавикордами. Зав кафедрой специализировался на барочной музыке и гравированными портретами музыкантов XVIII века на стенах. У Интерсон зав кафедрой был рад, что мисс Хюльдаш Накенбург получит деньги и в поддержку своей работы и на проживание. Он разоткровенился, надеялся, это решит сразу несколько проблем. Эта девушка я буду звать ее Шнак, и все так зовут, и она вроде бы не возражает, чрезвычайно талантлива. Я бы сказал, что большего таланта на этой кафедре не припомню ни я сам, ни мои коллеги. Через нас проходит толпа студентов, из которых многие станут прекрасными исполнителями, а иные достигнут подлинного мастерства, но Шнак — нечто гораздо более редкое. Возможно, что она истинно талантливый композитор — Но если она будет продолжать в том же духе, то рано или поздно это доведет ее до беды и, может быть, вообще погубит. — Эксцентричность гения? — спросил Даркур. — Нет, если вы имеете в виду живописные выходки и склонность изливать душу, в шнак нет ничего живописного. Сколько лет я завкафедрой и ни разу не встречал таких грязных грубых сопляков с омерзительными манерами, а я всякого повидал, можете мне поверить. Что же касается души, боюсь, если вы употребите это слово в присутствии шнак, она вас ударит. А что ее гложет? А не знаю. Никто не знает. Она происходит из образцово-посредственной семьи. Родители совершенно заурядны. Отец работает часовщиком в большом ювелирном магазине. Тусклый, серый, как будто родился с лупой в глазу. Мать, прискорбный ноль. Единственное, что их выделяет принадлежность к какой-то ультраконсервативной лютеранской секте Они не переставая твердят, что дали дочери хорошее христианское воспитание. И кого же они вырастили? А неудачницу которая не моет голову, да и вообще ничего не моет, огрызается на преподавателей и постоянно кусает кормящую руку. Но девица талантлива. И мы думаем, что ее талант настоящий, большой, не однодневка, Сейчас она осваивает разные новейшие течения в музыке. Компьютерная музыка и алеаторика для нее уже пройденный этап. Тогда зачем ей работать над этими набросками гофмана Они кажутся чем-то совершенно устарелым. Это и нас всех интересует. Зачем ей нырять в прошлое на полторы сотни слишком лет и доделывать незаконченную работу человека, которого обычно считают одаренным дилетантом? О, да, гофман написал несколько опер, и они были поставлены при его жизни. Но, ну, насколько мне известно, они весьма заурядны. В музыке он составил себе репутацию критика. Он умно хвалил Бетховена раньше, чем кто-либо другой. Шуман был о Гоффмане очень высокого мнения, а Берлес его презирал. Это в своем роде похвала наоборот. гофман вдохновил множество людей, гораздо талантливее его самого. Я бы все же назвал его литератором. Разве это плохо? Впрочем, я знаю его лишь по одной опере, ну, знаете, сказке Гоффмана Оффенбаха, а францужный вариант трех его сюжетов. По странному совпадению, это тоже незаконченная работа. Геро составил оперу из нот Оффенбаха после его смерти. Я ее не люблю. Конечно, вы специалист. А я простой оперный любитель, и мне она понравилась. Хотя она не везде продумана, В ней есть нечто ускользающее от большинства оперных режиссеров. Думаю, лишь сама Шнак может объяснить, зачем ей эта работа. Но мы, преподаватели, довольны, так как этот проект хорошо укладывается в картину наших музыковедческих исследований, и мы сможем присвоить Шнак ученое звание. Оно и понадобится. С ее характером. Ей жизненно необходимо набрать побольше солидных званий и дипломов. Вы хотите увести ее прочь от ультрамодерновой музыки? Нет, нет, я ничего не имею против современной музыки. Но для работы, которая будет засчитана как диссертация, нужно что-то более осязаемое. Может быть, работая над оперой, шнак остепенится и хоть немного очеловечится. даркор решил, что сейчас самое время ознакомить завкафедрой с намерениями фонда Корниша поставить новую оперу на театральной сцене. — Боже! Они это всерьез? — Да. — А они вообще понимают, на что идут? Их затея может кончиться провалом, невиданным в истории оперного театра, а это не пустые слова, скажу я вам. Я знаю, что шнак не подведет, но материал может оказаться неблагодарным. Вы понимаете, о чем я? Работа над оркестровкой, реорганизацией и прочим — это все косметическая хирургия, а ее возможности не безграничны. То, что поддержит фонд, и то, что можно создать на фундаменте, заложенном гофманом не обязательно привлечет публику. Фонд проголосовал в поддержку этого проекта. Вы же знаете, что эксцентричными бывают не только творцы, этим страдают и меценаты. Вы хотите сказать, что такова чья-то прихоть? Я ничего не говорил. Как секретарь фонда я сообщаю вам о его решении. Совет директоров фонда ознакомился со всеми факторами риска и все же готов вложить в этот проект существенные деньги. Да уж придется. Они хотя бы представляют, во что может обойтись полноразмерная постановка совершенно новой, никому неизвестной оперы. Они готовы вступить в игру. Но вам, конечно, придется следить, чтобы Шнак отработала эти деньги на совесть, ну, в той мере, в какой у нее есть совесть. Они с ума сошли. Но я не намерен перечить чужой щедрости. Раз уж так легли карты, шнак понадобится руководство на высочайшем возможном уровне. Авторитетнейший музыковед, композитор не из последних, дирижер, имевший дело с оперой. Три научных руководителя? Нет, всего один, точнее одна, если мы сможем ее заполучить. Но с вашими деньгами, надеюсь, я ее уломаю». Он так и не сказал, кого имел в виду.